голос. И вот он лежит в постели, вокруг которой уже не стоят на страже сорок дворян. Мысли стремительно проносятся у него в голове. Они туманны, они едва связаны между собой, как бывает в сновидении. Да это почти что и не мысли, это вереница незавершенных картин и фраз. Они спотыкаются, как те люди в Лувре, когда кончилось зрелище, и Марго уже свернула за угол. «Они поймали меня. Пойдем тут же к обедне, воронье. Все дело в том, чтобы не лежать на дне колодца. Как легко, Сир, это могло случиться и с вами. Привет от адмирала!» Он наступил убиенному на лицо. «Что же до нас...» то я опасаюсь самого худшего. «Господин Дергейон, вы живы?» «Но его же нет в живых», — соображает Генрих в полусне. «Он видит мертвых, и они тоже смотрят на него, но тут же снова отступают перед живыми. Однако сам-то я жив». Елизавета хотела отнять у нас Кале. «Впрочем, нет, адмирал Гис». «Гис, мы нынче ночью либо перестарались, либо, продолжая притворяться, в этом месте у стен есть эхо. Вот бы еще помер наш бешеный брат Карл. Я ненавижу Данжу, и тебе хочется, Наварра, ведь ты так обессилел. Неужели тебе хочется? Давай бежим, ведь хочется!» Последнее он проговорил уже не в беспамятстве сна. Он повторил эти слова несколько отчетливее, чем полагается спящему. Как только Генрих это понял, он открыл глаза и сжал губы. Однако опять услышал «Тебе хочется? Давай бежим!» Перед стоявшим в углу изображением Девы Марии теплился фитерек лампады. В неверном мерцании статуя, казалось, шевелилась. Может быть, это она и говорила? Несчастный, который не в состоянии ни постичь, ни измерить всю глубину своего несчастья, он только слышит голос, который что-то продолжает говорить внутри него, спящего. Ведь ради его защиты могло бы обрести голос даже изваяния Девы Марии. Однако на этот счет он ошибся. Из-под его кровати высунулась голова. Да, это голова карлица. Вероятно, она незаметно пробралась в комнату. Он наклонился, чтобы рукой снова затолкнуть голову под кровать. Голова сказала «Проснитесь, Сир». И Генрих почувствовал, что в этом мгновении он действительно избавился от преследовавшего его кошмара. Он узнал голос, а теперь увидел и лицо Агриппы. «Где ты пропадал весь вечер?» — спросил Генрих. Все время был подле вас и вместе с тем оставался для всех незримым. Тебе из-за меня пришлось прятаться, бедный Агриппа. Мы сами сделали наше положение как нельзя более тяжелым. Генрих знал это древнее изречение и повторил его словами латинского поэта. Услышав их, Агриппа Добенье вдохновился и начал длинную фразу, однако произнес ее слишком громко, для столь позднего часа и столь опасного места. — У вас вовсе нет желания, сир, ожидать в бессилии, пока ярость ваших врагов... — остановил его Генрих, — у некоторых стен здесь есть скрытое эхо, и неизвестно, у каких именно. Лучше мы скажем все это друг другу завтра в саду под открытым небом. «Будет слишком поздно», — прошептала голова, которая теперь оперлась подбородком на край кровати. «К утру нас уже не должно быть в замке. Сейчас или никогда. То, чего мы не сделаем тут же, нам позднее уже не удастся. Сегодня замок Лувр еще охвачен смятением после ужасов прошедшей ночи, а к завтрашнему вечеру люди придут в себя и прежде всего вспомнят о нас». Оба... Помолчали, как бы по безмолвному соглашению. Генриху надо было обдумать все сказанное другом. А Гриппа же отлично понимал одно. Если Генрих не скажет «да» добровольно, прежде чем я открою свои карты, этого «да» он уже не скажет, время будет упущено. Поэтому голова, видневшаяся над краем кровати, покачивалась и дрожала, и, наконец, проговорила В беде лучше сразу рискнуть всем. На этот раз Генрих не узнал стиха, во всяком случае не подхватил его. Вместо этого он пробормотал, они мне повесили карлицу на шею. Они катались от хохота, когда я с карлицей на загривке мчался по опустевшим коридорам лувра. «Этого я не видел», — прошептала голова. «К тому времени я уже успел забраться под кровать». Однако я понимаю, что история с Карлицей вам понравилась. Вы желали бы побольше таких историй, потому-то у вас и нет желания бежать. «Не забудь эхо», — предостерегающе напомнил Генрих. И тут мудрая голова заговорила. Разве не другим, совсем другим заговорила она голосом. Удивительно знакомый голос, только раньше Генрих не совсем уяснял себе, откуда он. Это же мой собственный голос. Он понял это вдруг совершенно отчетливо. «Самого себя, впервые за всю свою жизнь, самого себя, — слышал Генрих, говорящим вне собственного тела. У меня нет ни малейшего желания ждать в полном бессилии, пока они заколют и меня. Поэтому я решил до конца покориться им настолько, чтобы все мои протестанты, презирали меня и чтобы я уже ни для кого не представлял опасности. Я произнесу отречение. Я пойду к обедни, напишу папе униженное письмо. Не делай этого, ответил Генрих, как бы умоляя самого себя. Письмо полное позорного смирения и читать его будет весь мир, отозвался его собственный голос. А Этому прирожденному актеру пришлось, видно, немало поупражняться, чтобы научиться подражать Генриху с таким мастерством. «Нет», неосторожно, — неосторожно воскликнул Генрих, испугавшись этих слов так, как будто они были сказаны его собственными устами. Однако через немного дней ему предстояло действительно произнести их, больше того, осуществить на деле. Эхо предостерегающе бросила ему голова и тут же продолжала обманным, весьма тревожащим Генриха, голосом. «Или лучше сразу рискнуть в беде головой?» — она сказала эти слова по латыни. «Но ведь это всего лишь советы стихотворцев», — неодобрительно возразил голос самому себе. «Братец Франциск, чего ты хочешь?» Мне бы только остаться в живых. — Это ты тоже слышал? — спросил настоящий Генрих. — Такому перевертышу я не могу отдаться в руки. — А вот он отдался мне в руки, — заявил голос двойник. — И он не единственный, кто хочет бежать вместе со мной и поднять в стране восстание. Он повсюду кричит о том, что даже не знал о Варфоломеевской ночи. Другие молчат но боятся они ничуть не меньше. Почему это я должен перечислять для эхо всех тех, кто мне предлагал дружбу и поддержку? Только двух я назову, ибо их носители не заслуживают ни малейшей пощады. Это... Генрих торопил, задыхаясь свой собственный голос. Это, продолжал голос, господа Денансей и Декосен. Они боятся, как бы королева-мать... Не приказал их убить. Ведь тех, кто служил орудием, частенько устраняют. Оба негодяя будут за меня, это только вопрос денег. «Спэм прэцио нон эмо». «Не плачу за надежду наличными», — отозвался настоящий Генрих. Однако у подставного уже был готов ответ из классиков. «Пусть истина простой, бесхитростную будет». Затем пояснил. Самый понятный язык для подобных господ — это звон и блеск золотых монет. Я не сидел, сложа руки, и приготовил кошелек с золотом. Не успеет забрежет день, как кошелек будет вручен кому следует на мосту у ворот, и тогда они широко распахнутся и выпустят меня. Эти двое сами пойдут со мной, и немало других примкнут к нам. Я стану сильным, и никто не удержит меня. Настоящий Генрих — все же сказал себе, «Я не плачу за надежду наличными». Но понимал он также и другое. Слишком многое было уже начато и подготовлено, слишком многие в это посвящены. Потому-то он и сказал «Да, я хочу», и сделал все, чтобы ответ его не прозвучал нерешительно или слишком поздно.